Глава 27. Земля за 10 лет до отправки Галилео. Клиника нейрохирургии и донорских инициатив. Анжела Викторовна, скажите, пожалуйста, почему вы решили дать разрешение на использование вашего мозга в эксперименте? Журналист был совсем молод и неопытен, поэтому сильно волновался. Его выдавала и дрожь в голосе, и капли пота, выступившие над верхней губой, которую украшали жидкие усики. «Я же спасатель, я привыкла помогать людям», ответила его собеседница, слегка улыбнувшись и хлопнув пару раз огромными ресницами, чем вогнала журналиста в краску. «А если смогу делать это и после того, как уйду, то это будет прекрасно».